Глава одиннадцатая. 24 ноября 2016 года. 8.10. Юля опять совершенно не выспалась. Но сегодня по другим причинам. Да, она долго искала информацию, которую поручил добыть Влад. Но в этот раз, так и не добившись успеха, к полуночи все же улеглась спать. Ей так предстояло снова уйти с последнего занятия, чтобы забрать Сёмку из школы. Не хотелось пропускать и первых два. При всей нелюбви к профессии, на которую колледж ее готовил, Юля старалась без крайней необходимости не прогуливать. Однако уснуть оказалось не так легко. В голове крутился десяток разных мыслей. Они спутывались, мешали друг другу и не давали спать. Юля думала и о погибшем восемьдесят восьмом мальчике, и о севшем за убийство директоре лагеря, и о юбилее отца Влады, на который ей надо было привести своего нанимателя, и о предложенном им компромиссе. пойти туда вместе. А еще ее тревожило, что так и не удалось связаться с Найт, которая, казалось, не имела в интернете собственной личности, только общие с Алексом аккаунты, и что в интернете нет никакой информации о происшествии в лагере перед его вторым закрытием. Может быть, Алекс это выдумал, чтобы его ролик смотрелся мрачнее? Еще эти куклы... Закрывая глаза, Юля снова видела ветшающие помещения заброшенного лагеря, и притаившихся то тут, то там маленьких человечков из пластика. Стоило хоть немного задремать, как ей начинало казаться, что чей-то взгляд жжет затылок. Впрочем, почему чей-то? Засыпая, Юля снова оказалась в том актовом зале и видела глядящую ей вслед куклу. Иногда ей даже казалось, что она успевает заметить, как голова куклы шевелится, поворачиваясь в ее сторону. Но это уже точно были игры разума, как и выразился Влад. Жуткий сон по мотивам дневных событий, потому что она совершенно точно не видела ничего такого в реальности. Все это не давало уснуть долго. Юля то и дело просыпалась в тревоге и успокаивалась, только осознав, что она дома, в безопасности. А потом зазвонил телефон». Дрейфовавшая на грани сна и реальности, Юля моментально встрепенулась, схватила аппарат и нажала кнопку, выключающую звук звонка быстрее, чем успела сообразить, что делает. Вызов не сбросился. Экран продолжал светиться, демонстрируя имя абонента, от которого Юля окончательно проснулась. «Ирка». Она смотрела на имя, покрываясь колючими мурашками, не в силах пошевелиться. «Не ответить на звонок, не отложить телефон». Кровь прилила к лицу и стучала в ушах, сердце буквально захлебывалось, нервно вздрагивая в груди. Наконец звонок оборвался. Вместо него высветилось уведомление о пропущенном вызове, после чего экран погас. Но Юля продолжала держать смартфон и смотреть на него. Через какое-то время коснулась кнопки блокировки, чтобы снова зажечь экран и убедиться, что пропущенный вызов никуда не делся. Он и не делся. Юля отбросила смартфон в сторону и села на постели, обхватив колени руками. Время, конечно, было тоже. Три тридцать пять. Отчего становилось еще страшнее. Это уже трудно было списать на случайность, равно как и на чей-то розыгрыш. Юля просто не знала людей, способных на такое. Да и кому это может быть нужно, так издеваться над ней? А если это правда звонок с того света? Но каково может быть его цель? Что Ира хочет сказать? Обвинить в случившемся с ней? Но почему только сейчас? Позвать с собой? От этой мысли не только мурашки бегали, но и волосы на затылке пытались шевелиться. Ступор Юля просидела долгих четверть часа. Просидела бы дольше, если бы нерешительный, даже настойчивый и агрессивный стук, от которого она вздрогнула, а ее бедное сердце вновь забилось на пределе своих возможностей. Очень хотелось надеяться, что стучат где-то у соседей. но когда последовательность из трех ударов повторилась в третий раз а юля вышла из комнаты в коридор стало очевидно стучат во входную дверь их дверь стук повторился снова когда юля уже стояла в темной прихожей не зная что делать она замерла у двери глядя на нее со страхом и растерянностью почти четыре утра летом в это время уже светло но сейчас в ноябре пока еще глубокая ночь Юля качнулась вперед, собираясь подойти ближе и посмотреть в глазок, но внезапное шипение остановило ее, заставив подпрыгнуть на месте. Стой! Не вздумай открывать! Это была мама. Видимо, стук разбудила ее. Я хотела посмотреть, шепотом объяснила Юля, но все-таки попятилась от двери с облегчением. Вдвоем было уже не так страшно. Кутаясь в теплый халат, мама осторожно подошла к двери стараясь не издавать ни звука заглянула в глазок никого ее шепот потонул в новой последовательности глухих настойчивых ударов заставивший испуганно отшатнуться кто там спросила мама оставаясь на расстоянии от двери в общем коридоре что то тихо зашуршало но ответа так и не последовало Юля с мамой стояли в прихожей долгих две минуты, боясь пошевелиться, но больше так ничего и не услышали. Ни ответа, ни нового стука. «Какие-нибудь пьяные идиоты шутят», — нервно прошептала мама, выдыхая. «Думаю, они ушли». И она вернулась в их съемкой комнату, где тот продолжал безмятежно сопеть. Юля постояла на месте еще несколько секунд и, наконец, последовала маминому примеру. но почти до пяти утра лежала без сна, прислушиваясь к каждому шороху. Больше в дверь никто не стучал, но стоило уснуть, как ее сразу начал преследовать тягучий кошмар. Поэтому утренний звонок будильника она приняла с благодарностью. И хотя после пробуждения Юля чувствовала себя совершенно разбитой, в утренней рутине она вернула себе душевное равновесие, сильно пошатнувшееся из-за ночных событий. Привычные действия дали почувствовать себя в безопасности — Ее скучный мир все еще оставался на месте, и в нем не было места звонкам мертвецов и дьявольским куклам. До тех пор, пока мама не открыла дверь, подгоняя Семку, как всегда нарочито долго возившегося со шнурками. Это еще что такое? Проворчала она, привлекая Юли на внимание. Та с интересом направилась в прихожую, сжимая обеими руками чашку кофе. но едва не споткнулась на ровном месте и встала, как вкопанная, когда увидела, что мама подняла с пола в общем коридоре куклу, сидевшую прямо у их двери. «Это что, какие-то ваши новые приколы?» Раздраженно поинтересовалась она, сажая куклу на комод и командуя семке поторапливаться. Вскоре дверь захлопнулась за ними, а Юля так и стояла посреди коридора, глядя на так внезапно появившуюся в ее квартире куклу — Та, в свою очередь, не мигая, смотрела на нее и коварно улыбалась. 24 ноября 2016 года 12.05. Несмотря на растрепанные чувства, в которых Юля добралась до колледжа, она все равно заметила странное поведение галки. Так, как это часто бывало, опоздала, но, юркнув в аудиторию уже во время занятий, не потрудилась помахать ей рукой, как делала всегда. Да и после первой пары исчезла быстрее, чем Юля успела заметить, поэтому за растворимым кофе в буфет ей пришлось идти одной. После второго занятия она уже была готова, поэтому успела перехватить Галку прежде, чем та снова куда-то убежала. «Эй, ты чего? Какая муха тебя укусила?» Галка уставилась на нее с удивлением и возмущением. «Мы что, знакомы?» Ее недоумение было таким натуральным, что Юлис с недосыпа закружилась голова. Она что, с ума сошла и выдумала себе их дружеские отношения в последние три месяца? Довольная произведенным эффектом, Галка презрительно усмехнулась. все таки в артистизме ей не откажешь. То есть, когда тебе надо, ты обо мне вспоминаешь, а когда не надо, держишься подальше? В смысле? Ты вообще о чем? Факт номер раз». Галка выразительно подняла указательный палец. «Позавчера вечером ты просила поделиться с тобой всякими злачными местами в сети, где можно нарыть крутых страшилок. Факт номер два. Вчера ты не пришла в колледж. Прогуливаешь ты в двух случаях. Когда серьезно болеешь или когда работаешь. Поскольку ты, очевидно, абсолютно здорова, значит, работала. Домашнее хозяйство твоего слепого красавчика обычно не требует подобных жертв. Значит...» Вы опять вляпались в какое-то расследование, о котором ты мне ничего не сказала, даже когда просила помощи, прикрывшись какой-то дебильной историей про парня с ножом на шоссе. «Но это правда!» — перебила Юля, воспользовавшись тем, что Галке потребовалась секундочка глотнуть воздух. Все действительно началось с парня, который вышел со своим окровавленным ножом прямо на меня! И твой наниматель этим заинтересовался?» Сомнением уточнила Галка, недобро прищурившись. «Ну, да...» когда оказалось, что он примерно в то же время нарисовал парня со вспоротым животом. Призналась Юля, не уточняя, что все это выяснилось в тот же вечер. «Да ладно!» — тут же оживилась Галка. «И чего? Нашли того парня?» «Пока нет», — вздохнула Юля, поворачиваясь к лестнице. Галка последовала за ней, на ходу вытаскивая из сумочки пачку сигарет и зажигалку. «Думали, что он может быть в радуге. Ну, знаешь, детский лагерь бывший». И ещё бы! Знаю, конечно, там когда-то давно пацана замочили, а потом, тридцать лет спустя, еще какая-то шняга приключилась. «О, а ты в курсе, какая?» Тут же оживилась Юля. Но Галка ее разочаровала. «Увы, давно жду от Алекса второй серии про лагерь, но он всё никак». Юля резко затормозила, поворачиваясь к Галке, и ту от неожиданности шатнула. «Ты чего?» — возмутилась она. «От Алекса Найта?» «Блогера? Вы знакомы?» «Ох, если бы!» Мечтательно вздохнула Галка и продолжила путь к выходу на крыльцо. Теперь уже Юле пришлось следовать за ней. «Не, я знаю, что он тут где-то живет, но он есть такой таинственный, весь такой загадочный». «А почему ты не прислала мне ссылку на его канал, когда я спрашивала, раз ты его знаешь?» Возмутилась Юля. «Я ведь как раз про лагерь инфу и искала!» «А я об этом знала?» Фыркнула Галка, выходя на улицу. «Ты же не сказала, что именно ищешь!» Последняя фраза прозвучала немного невнятно, потому что Галка уже сунула в рот сигарету и говорила, придерживая ее губами. Одновременно она достала дешевую пластиковую зажигалку и принялась чиркать ею, пытаясь извлечь пламя. Но то ли в той заканчивался газ, то ли мешали порывы холодного ветра. А удалось ей это не сразу. Юля подумала, что раз все равно собирается уходить, стоило забрать куртку из гардероба, чтобы не мерзнуть. Но Галка двигалась слишком стремительно. Ну, не злись, виновато протянула Юля. Просто мне хотелось в этот раз хорошо сделать свою работу самой, поэтому я не стала вдаваться в подробности. Галка смерила ее пристальным взглядом и вдруг лукаво улыбнулась, после чего порывисто обняла свободной рукой. Ладно, я все поняла. Конечно, тебе не хочется делить своего красавчика с другой, это нормально. Я тебе Алекса не скинула по той же причине. если уж говорить откровенно. Это заявление так шокировало Юлю, что она даже забыла по привычке откреститься от любых возможных нежных чувств к нанимателю. То есть не хотела им со мной делиться? Он тебе нравится? Еще бы!» — хмыкнула Галка, манерно закатывая глаза. «Он же такой секси!» Юля заподозрила, что подруга снова прикалывается, как когда изображала, что не знает ее. Во-первых, Алекс совершенно не казался ей секси. Тощий, напыщенный, со странными, по ее мнению, прической и манерой одеваться. А во-вторых... «Я думала, парни тебе вообще не нравятся», — брякнула она, имея в виду, что Галка была в вечной оппозиции ко всем, и к девчонкам, и к парням. Но подруга истолковала ее замечание по-своему и игриво заулыбалась. «Неужели это ревность?» Понизив голос, поинтересовалась она и, наклонившись к Юле, добавила «Не переживай, подруга». Для тебя в моем сердце всегда найдется местечко. Я не ограничиваю себя глупыми условностями. И Галка выразительно подмигнула. Да иди ты! раздраженно отмахнулась Юля, испытывая неловкость, что бывало довольно часто во время их общения. Ладно, не парься так, рассмеялась подруга. Лучше расскажи, что у вас там происходит, и я тебе все прощу. А может и подскажу, чего? Хорошо, только куртку надену, а то я с тобой воспаление легких заработаю. И я все равно сейчас ухожу, мне за съемкой надо. Тогда я тоже оденусь и тоже свалю, решила Галка, без особой жалости, выкидывая сгоревшую едва ли наполовину сигарету. Что-то меня сегодня бухучат не вдохновляет. Пока их дороги не разошлись, Юля успела посвятить Галку в происходящее. Конечно, не ради прощения, а потому, что ей нужно было срочно выговориться, рассказать кому-нибудь о странном появлении куклы на пороге ее дома. Рассказать Владу она пока не успела, а новость грозила разорвать ее. «Вот теперь не знаю, что с ней делать», — вздохнула Юля в заключении. «То ли просто выбросить, то ли солью посыпать и сжечь, как ты всегда предлагаешь». «Это для человеческих останков, дурочка», — рассмеялась Галка. «Но я тебе рекомендую пока ничего не делать, а посмотреть, что будет дальше». «А что может быть дальше?» «Так не зря же она за тобой из самого лагеря бежала». Подруга выразительно округлила глаза. «Может быть, ей есть что рассказать?» «Только мой тебе совет. Держи ее подальше от ножей». Юля в ответ лишь скорчила страдальческую гримасу. «Никто не умел так обнадёжить, как Галка».